Хидайоки Кикути Ди охотник на вампиров. Том 4. Сказание о мёртвом городе. Глава 1. Путешествие в ночи. Часть 1. Ничто не может быть опаснее, чем путешествовать по фронтиру ночью. Предъявляя свои права на ночной мир, аристократы заселили планету монстрами и фантастическими созданиями. словно захотели приукрасить чёрную смоль тьмы прикосновением мертвенной красоты. И по сей день столь отвратительные твари рыщут во власти ночи. Так вампиры показали людям клыки в отместку за убеждение оставить за дневным светом время для работы, а за ночной тьмой — для отдыха. Ночь — вот главная из истин, присвоенная вампирами и правящая миром. Прощая слепительный летний свет. Вот почему ночь была полна опасностей. Ветер разносил стоны демонов, а в шёпоте тьмы слышались грозы чудовищ разрывающих пространство. На самом краю леса светились глаза цвета яшмы. Слишком много глаз. Даже хорошо вооружённые войска, посланные в опустошённые районы столицы, испытывали огромное облегчение, и прямо здесь же на дороге они осаживались на землю, как только им удавалось проскользнуть через обветшалые жилые кварталы. Во фронтире дела обстояли ещё хуже. На главных дорогах между поселениями размещались грубо сколоченные путевые станции. Однако, стоило солнцу сесть, и путники, застигнутые темнотой на одной из закруженных дорог, ведущих к полузабытым Богом деревням, сталкивались с необходимостью собственными руками или любым доступным оружием защищать свою жизнь. Существовало лишь два типа существ, которые могли решиться на ночное путешествие: аристократы и вампиры. Особенно если последние были охотниками на вампиров. Рассеивая повсюду брызги лунного света, призрачная тень лошади и всадника легла на пустынный холм. Животное казалось обычным конем-киборгам, а вот черты всадника были столь же чисты и ясны, как драгоценный камень, словно воплощение необычайной красоты тьмы и луны. Всякий раз, касаясь его, слишком настойчивый ветер дрожал в нерешительности, вихрился и сопротивлялся зарождения абсолютно иного эфира, разливающего вокруг тревожную ауру. Широкополая дорожная шляпа, чернильно-черный плащ, шарф темнее самой тьмы и перивез висевшего за спиной элегантного длинного меча были достаточно выцветшими и поношенными, чтобы навести на мысль о пережитых их хозяином тяжёлых временах. Глаза юноши были прикрыты, возможно, чтобы избежать разносимой ветром пыли. Его профиль казалось был самой изысканной работой Всевышнего Творца. Наездник выглядел совершенно уставшим и погружённым в тяжёлый сон. Для него сон лишь передышка в битве, и его разум был далёк от спокойствия. В стоне ветра послышалось нечто новое. Глаза путешественника открылись, в них промелькнул зловещий блеск, как тут же и сейчас. Конь продолжал размеренно ступать вперёд, не сбиваясь с шага. Ему понадобилось не более 10 секунд, чтобы добраться до вершины холма. Теперь другие звуки стали отчетливей: стрельба и завывания диких зверей. Странник оглядел раскинувшуюся внизу равнину, Наблюдая за небольшим домом-мофтофургоном, который подвергся нападению, несколько низших драконов и ещё одна разновидность детей ночи, порождённых аристократией, рыскали вокруг. Обычно этот вид жил на болотах гораздо южнее, но иногда проблемы с погодными контроллерами заставляли стаи драконов перебираться на север. Миграция опасных разновидностей животных была серьёзной проблемой Фронтира. Трейлер был уже наполовину разрушен, Дуры зияли и в крыше кабины водителей в жилых помещениях, а драконы продолжили просовывать внутрь свои головы. Спокойно было только около дымящегося костра, спальных мешков и пары частично обглоданных и едва распознаваемых человеческих тел, распластавшихся перед фургоном. В силу сложившихся и независящих от них обстоятельств, скорее всего из-за проблем с двигателем, семья была вынуждена ночевать под открытым небом вместо того, чтобы спать как и положено в своём трейлере. Словами не описать, как и прометчиво было ожидать, что один маленький костёр отпугнёт существ, шныряющих по ночам в поисках пищи. Спальных мешков было три, однако количество трупов не соответствовало их число. Снова прозвучал выстрел, луч оранжевого света из окна в жилых помещениях рассёк темноту, и один из драконов пошатнулся. Между его глаз образовалась дыра. Да для того кто был достаточно глуп, чтобы значевать под открытым небом ночью, стрелок оказался хорошо осведомлённым и невероятно умелым в обращении с оружием. Люди, живущие на севере, обычно даже не слышали о том, куда прицеливаться, чтобы убить таких южных существ, как эти неши ши драконы. Впрочем, вскоре ответ на эту загадку нашёлся. Рядом с фургоном стоял огромный мотоцикл Магнета. Кто-то изъявил желание помочь людям, попавшим в беду. Садник дёрнул поводья коня-киборга. Стрехивая лонный свет, покрывший круглошие словно слои пыли, всадник начал спускаться, мчась галопом вниз по крутому склону со скоростью, обычно присущей поездке по равнинной местности, и всё ближе подбираясь к драконам, с какого он оставлял позади себя пещёную бурю. Заметив стремительную атаку со стороны нового противника, дракон, находившийся позади прочих, извернулся, но всадник подобно чёрному ветру пронёсся мимо него. Яркая кровь не хлынула из глаз зверя до того момента, пока конь резко не стормозил, а его хозяин не спешился, взмахнув шарфом. На первый взгляд, путь к стаю драконов, с их колоссальными разъявленными пастями и рядами обнажённых окровавленных зубов, выглядел пройденным неторопливо, но на самом деле юноша преодолел его со стремительностью летящей ласточки. Вокруг молодого человека в чёрном снова и снова раздавался звон стали, Не в силах растерзать врага зубами, собравшиеся вокруг дракона рухнули в облаках кровавых брызг, когда между их глаз внезапно появились раны. И дракон, прыгнувший на него с крыши дома на колёсах, не устал исключением. Прекрасное лицо юноши казалось утомлённым предсмертными криками диких созданий, хотя его выражение не изменилось ни на йоту. Даже не взглянув на изуродованные тела, убитых драконом и жорт, он вернул меч в ножны и снова оседлал своего коня-киборга. Словно давая понять, что вступил в бой лишь ради забавы, а не из беспокойства за состояние выживших, он повернулся к утонувшему с мёртвью Мерку спиной и крепче сжал поводья. Эй, погоди-ка минутку, раздался несколько взволнованный мужской голос. Молодой человек остановился и обернулся. Дверь дома на колёсах распахнулась, и из неё появился бородатый мужчина в кожаном жилете. В правой руке он сжимал наднозарядную бронебойную винтовку, за поясом у него было внушительное мачете. В сочетании с мрачным выражением лица человек выглядел бы более естественно, держа в руках последнее вместо оружия дальнего боя. Не то чтобы я не оценил твою помощь, пазёр, но у тебя нет никаких причин вот так разворачиваться и уходить. Подойди сюда на минутку. Там только один выживший, сказал юноша. Это ребёнок. Это я в состоянии справиться с этим в одиночку. На заросшем лице бородача промелькнуло удивлённое выражение. Как ты? А, ты видел спальные мешки? Есть проблема, Пазёр. Теплообменник атомного реактора треснул, и теперь весь дом полон радиации. Вот почему эта семья оказалась на улице в таком месте. Малышка получила довольно большую дозу. Так да поторопись и позаботься обо том. То, что у меня с собой, ничем не поможет. Её должен смотреть городской доктор. Куда ты направляешься, приятель? В Замекис? Верно, ответил юноша в чёрном. Погоди, просто держись меня. Я знаю все дороги в округе как свои пять пальцев. Как и я. Юноша снова отвернулся от байкера, направляясь прочь, но остановился, когда он обернулся, его глаза сияли вечным холодом от мемой. Девушка стояла позади байкера, её чёрные волосы свисали бы ниже пояса, небудь они подвязаны радужно-пёстрой лентой. Грубая хлопковая рубашка и длинная юбка не могли скрыть ни её возраста, ни пышной груди. Девушка была красавица и семнадцати или восемнадцати лет от роду. В устремлённых на юношу глазах мелькнуло любопытство. Было в его прекрасном облике нечто, заставившее её позабытие о трагической потере семьи и о вполне реальной возможности лишиться также и собственной жизни. Вытянув вперёд руку, она попыталась что-то сказать, но неожиданно рухнула на землю лицом вниз. «Что я тебе говорил? Она совсем плохая и не дотянет до рассвета. Поэтому мне нужна твоя помощь!» Юноша безмолвно развернул коня. «Кто из нас её повезёт?» — спросил он. «Твой покорный слуга, естественно!» «Упрашивать тебя о помощи до сих пор было всё равно, что рвать зубы. Так что будь я проклят, если оставлю тебе всё самое интересное». Мужчина снял с мотоцикла кожаный ремень, затем посадил девушку себе на спину и ловко привязал её к себе. «Мне понадобятся свободные руки!» Оседлав мотоцикл, пояснил он юноше в чёрном. Девушка идеально вписалась в сиденье позади него. Похоже, соседство было достаточно удобным. «Ладно, поехали. Следуй за мной». Мужчина взялся за руль, но прежде чем повернуть ручку газа, обернулся и сказал: "Кажется, я забыл представиться, верно? Я Джон М. Брасселье Плуто 8. Славное имячко. Только не вздумай сокращать моё, чтобы было легче произнести. Я буду очень признателен, если ты будешь обращаться ко мне по полному имени Джон М. Брасселье Плуто 8, хорошо?" Но пока мужчина говорил, Ди смотрел в небо. "Что там?" спросил байкер. Кое-кто почуял запах крови. и уже движется сюда. На фоне светлого круга Луны появились быстро приближающиеся тёмные существа, стая пернатых хищников, ветер доносил отзвуки волчьего воя. Вопреки ожиданиям, никакой угрозы, что могла бы помешать продвижению путников, не появилось. Они ехали уже около трёх часов, когда, окутанные туманом, горы далеко за равнины начали приближаться, заполняя с собой их поле зрения и лишаясь своего призрачного антуража, Джон М. Брасселли плото восьмой обратил свой острый взгляд наехавшего рядом Ди. Город должен быть у подножья гор. Что у тебя там за дела, пазёр? спросил он. Когда Ди не ответил, он добавил. Чёрт побери, опять играешь крутого парня, как я посмотрю. Держу пари, приятель, тебе достаточно просто стоять и изображать неразговорчивого героя, чтобы снять всех дамочек в округе. В этом ты мастак. Но ну, вот что я скажу, не рассчитывай, что такое будет срабатывать вечно. Но рано или поздно в центре внимания окажется меткий стрелок вроде меня. Див смотрел вперёд, не произнеся ни слова. Э, как с тобой скучно, сказал байкер. Я собираюсь поднажать на последнем отрезке пути. Стой. Плотво восьмой на мгновение побледнел, услышав столь дерзкое обращение, и решив, вероятно, продемонстрировать неуместный удел, он хорошенько крутанул рукоять стартера. Из ускорителя вырвалось бледное пламя сгорающего уранового топлива. Его мотоцикл рванул вперёд в облаке пыли. И остановился он почти так же быстро. Двигатель всё ещё ревёл, но колёса лишь разбрасывали песок. В лучах ослепительно яркого волнного света мотоцикл с атомным двигателем, несмотря на все свои 5000 лошадиных сил, не только отказывался взвинчиваться с места, но и неохотно погружался в землю. Чёрт возьми, прошептал Джон М. Брасссель де Плуто 8. Песчаная гадюка. Упомянутое существо являлось колоссальной змеёй, обитающей глубоко под землёй, и хотя никто никогда не видел целиком тело даже одной из них, они, как говорили, достигали 20 миль в длину. Уже одно это достаточно пугало, но было и кое-что похуже. Хотя, как говорили, эти существа могли прожить целую жизнь, не сдвинувшуюся на долю дюйма, некоторые верили, что твари используют высокочастотные вибрации для создания нестабильных участков почвы, дабы иметь возможность кормиться угодившими в эти ловушки несчастными. Такие слои почвы неумолимо затягивали своих жертв вниз, превращаясь в своего рода зыбучие пески, попавшие в подобные западни уже не могли выбраться. Чтобы получить представление о том, насколько крепка хватка этой песчаной грязевой ловушки, достаточно было взглянуть, как пять тысяч лошадиных сил атомного двигателя надрываются, безуспешно пытаясь высвободить бешено вращающиеся колёса. Несмотря на все потуги байкера, они уже наполовину погрузились в песок. «Эй, не стой там с каменным лицом! Если в твоих венах есть хоть капли человеческой крови, помоги мне выбраться!» Яростно выкрикнул Плута-восьмой. Должно быть, его слова подействовали, и Боди снял притороченный к седлу моток тонкой верёвки и спёшился. «Если бросишь неудачно, верёвку тоже затянет! Так что постарайся, чтобы бросок вышел точным!» Крикнул Бородач, а мгновение спустя его глаза расширились от удивления. Прекрасный молодой человек не собирался бросать ему верёвку, Держа её в руке, он спокойно шагнул в зыбучие пески. Плута Восьмой открыл был рот, чтобы осыпать глупого юнца проклятиями, да так и оставил его распахнутым и не без оснований. Молодой человек в чёрном грациозно зашагал по поверхности смертельной ловушки, что должна была поглотить любое попавшее в неё живое существо. Его чёрное одеяние развивалось на ветру, и лунный свет отражался от него серебристыми бликами. Он выглядел почти как мрачный жрец, явившийся под видом спасителя, Много готовы затянуть чёрный шнур на шее тавок, то взвал к нему о помощи. Верёвка взлетела в воздух, взволнованно схвативший из-за её конец, Плут VIII обвязал его вокруг руля, держа остаток свёрнутой верёвки в руке, де вернулся на твёрдую землю и молча сел в седло коня-киборга. Хорошо. Теперь насчёт Плута так и не удалось закончить фразу, и мотоцикл протянул вперёд. Эй, дай мне секунду. Я тоже могу дать газу. Начал он было протестовать, но успел только сжать рукоять газа, когда мотоцикл вместе с двумя седоками выбрался из зыбучих песков на твёрдую почву. «Позёр! Да кто ты, чёрт возьми, такой?» Шокированно спросил Плута-восьмой. «Даже тяни нас трактор! Нам бы очень повезло удрать от песчаной гадюки! Чего уж там говорить о коне-киборге! И вот ты запросто вытягиваешь мотоцикл, даже не вспотев! Я думал, что ты просто красавчик-пижон, но на самом деле ты ведь не человек, верно?» Холопнов Владо, что он вас кликнул? Я понял. Тогда ампир. Ден не двигался. Его вечно холодный взгляд был устремлён на струящийся в темноте луче лунного света, словно ища безопасный путь. "На тебя не о чем волноваться", добавил байкер. "Мой девиз гласит: сохраняй непредвзятость. Даже если у людей вокруг красная или зелёная кожа, мне всё равно, до тех пор, пока они не станут доставлять твоему покорному слуге неприятности". Естественно, до ампира фото тоже касается. Судя по голосу, плут восьмой говорил вполне искренне. Внезапно, даже не взглянув на байкера, выглядевшего готовым разразиться очередной речью касательно человеческой терпимости, Ди спросил в полуголоса: "Ты готов к чему?" Плут восьмой должно быть уловил нечто в бесстрастном голосе охотника, так как бросил взгляд на Ди, принялся осматривать окрестности вокруг: справа, слева, спереди, и сзади. Помимо того клочка земли, на котором находились все трое, повсюду начали образовываться небольшие провалы. По мере того, как песок проседал, провалы превращались в гигантские ловчие ямы вроде тех, что создают маровины львы, а воронкообразные углубления быстро разрастались, пока они не начали соприкасаться краями, окружив троих путников словно след какого-то невидимого гиганта.